Глава пятая. «Хочешь сыграть на десятку?» — предложил Лумису погонщик зирни. «Почему бы и нет?» — откликнулся Лумис. Кромптон велел ему взять управление над телом, а сам решил перехватить часок-другой вполне заслуженного отдыха и немного соснуть. Лумис вел себя довольно сносно, если не считать его постоянных жалоб на боли в животе и тщетных попыток отравить существование Кромптона нехитрыми рассуждениями на тему «Обит». Оба мы погибнем, потерпев фиаско в этой безумной экспедиции. Он не принадлежал к числу молчаливых страдальцев. А сейчас Лумис погрузился в игру ууф с погонщиком зирни. Погонщик принадлежал к народности груков, так называли себя креолы, родившиеся на Йигге. Он поставил на следующий ход большую сумму, и теперь его обычно гладкое лицо пошло рябью от возбуждения, с которым он наблюдал за Лумисом. Ломис прошептал молитву над парой кристаллов с расписными гранями и бросил их в воронку из тикового дерева с зарубками внутри. Кристаллы покатились и были пойманы фортуной на голубом ветке спирали, подарив таким образом Ломису победу и выигранную двадцатку. На лице погонщика сквозь редкий желтенький пушок проступила бледность. Он рассчитывал. на всем известную удачливость груков и, как бывает в таких случаях, это сыграло с ним дурную шутку. На самом-то деле груки во всей не так уж удачливы, потому что они слишком глупы, чтобы осознать собственную невезучесть. А погонщику еще и нечем было платить, за что его ждало крайне суровое наказание от старого Рукаса, самого сильного и самого глупого из всех груков в экспедиции, в чьей обязанности Входило укреплять в груках священную веру в неполноценность их расы. Послушайте, мистер, захныкал грук. У меня есть для вас кое-что получше, чем деньги. Это секретная информация, которая для такого умного джентльмена, как вы, может представлять интерес и даже практическую ценность. Ха. Не можешь заплатить, сказал Лумис. Он пронзил взглядом погонщика. В уголках его губ заиграла улыбочка. Он согнал ее, и она переместилась в уголки губ его собеседника. Черт побери, да деньги не имеют никакого значения. Что за информация? Грук близко наклонился к Лумису и прошептал что-то ему на ухо. Глаза Лумиса вылезли из орбит, он было нахмурился, но тут же позволил улыбочке вновь приподнять уголки своих губ. Это в самом деле интересно, сказал он, если не врешь. «Я не вру, Эфенди!» — взвизгнул Грук, в панике употребив словечко из языка народа, к которому он никак не мог принадлежать по своему происхождению. Неожиданно проснулся Кромтон. «Что тут творится?» — спросил он. Лумис непринужденно передал ему контроль над телом. «Ничего особенного. Мы просто поболтали с парнишкой». Погонщик съежился, шаркнул ножкой и испарился. «Ты потрудился протереть тело досуха после похода?» спросил Кромптон. Естественно, за кого ты меня принимаешь? Не время ссориться, сказал Кромптон. Скоро экспедиция тронется в путь. Скоро, сказал Ломис. А знаешь, Шелл, ты не так уж хорошо выглядишь. Ломис имел в виду не тело, в котором они оба обитали. Он намекал на самосознание Кромптона, которое каждый из них сохранял в неприкосновенности и посредством которого они общались. Самосознание Кромптона было истощено, перетружено. и напряжено до предела. Чтобы экспедиция не замедляла свое продвижение, он взвалил на себя кучу забот. Он организовал охрану лагеря по всему периметру от дьявольской ползучей травы, на что порой требовалась десятая часть всей экспедиции, и распределил между носильщиками ночные дежурства, которые до этого проходили без всякой очередности и вызывали массу скандалов и руганий. Лумис оставался верен себе и ни в чем не помогал ему. Он признавал лишь один простейший способ обнаружения стека: обосноваться где-нибудь в комфортабельном отеле и написать ему письмо. А если из этого ничего не получится, нанять детектива. Даже Кромптон потерял счет дням, проведенным в болотах с нескончаемым мышиным писком птиц бубу, мокрым шлепаньем и похрюкиванием пятнистых бурых олигентилоб. и постоянным стакката, выбиваемым экстрактором сжатого воздуха. Дважды их отряд отбил незначительные набеги кочевых племен и гигантских ренегатов и регенератов, замаскированных под патриотов. В экспедиции за это время родились трое детей, а среди неженатых мужчин постарше разыгралась цинга. У интенданта совсем перевелся пудинг из тапиоки, и даже овсяные лепешки приходилось выдавать по нормам. но дух был тверд, и экспедиция продвигалась вперед, сложный микрокосм, пересекающий мокрое пространство. Наконец в низких тучах появился просвет, на западе из болота выдвинулся мыс с суши. Вскоре стали видны глинобитные крыши и белый забор сторожевой заставы и Ниоио. Экспедиция успешно подошла к концу. Оставалось только решить, кто первый насладится душем.